Глава 12. Мама утка всех рассадит и отправит на Камчатку. Пучок и невидимки — спонсор этого вечера. Нет, серьезно, Когда нет ни времени, ни возможности вымыть голову, спасает только Пучок. Пользуйтесь бесплатным советом, пока я добрая. До кинотеатра мы с Лёшей добираемся на метро. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Свят заглянул в варежку и галантно предложил свой локоть, но реальность несколько сурова. Утенок тоже ничего. Когда я поскользнулась на ступеньках, он схватил меня за ворот дубленки. Грубовато. Но зато я не упала. Для приличия я поворчала, что он мне чуть воротник не оторвал. Но потом все равно поблагодарила. На точку сбора мы приходим первыми к трехметровому Человеку-пауку на третьем этаже. «Смотри, у туалета новая дверь», — показывает Леша. Види ведерко с попкорном», — оглядываюсь. «Видела» рома показывал фотографию мы над этим долго смеялись типа после издешнего попкорна сразу приспичат вроде того издаю нервный смешок почему мне кажется что никто не придет на мгновение в голову закрадывается шальная мысль а вдруг утёнок по пекински ни о чем не договорился и мы будем смотреть кино вдвоем да нет бред какой то зачем ему это только если он не испытывает ко мне симпатии Возможно, из-за этого он вечно меня подкалывает. Мама все детство мне говорила: если мальчик дергает за косички, значит, ты ему нравишься. Только я хочу нравиться не Леше, а Святу. С подозрением кашусь на утенка. Почему никого нет? в лоб, спрашиваю его. Он пожимает плечами. До начала еще 15 минут, скоро будут. Прищурившись, достаю из кармана смартфон. Если мои подозрения оправдаются. Я этому утенку надену на голову ведро из-под попкорна. Чат пельмешки на связи. Вареник, вы скоро? Дуся. Только вышла из метро, бегу на всех парах. От сердца отлегает. Пожалуй, пора прекращать смотреть одним глазом с папой сериалы проследователей. Иначе все эти домыслы сведут меня с ума. Гуся. У меня не получится, много учебы навалилось. Дуся. Ты же говорила, что все разрулила. Вареник. Вы обсуждали поход в кино за моей спиной? Ладно, это мы потом обсудим. Гуся, от учебы надо отдыхать. К тому же, если ты не придешь, утенок не будет делать для тебя видео к проекту. Гуся. Он рассказал тебе? Вареник. О том, что моим лучшим подругам приходится давать взятку, чтобы они сходили со мной в кино? Да, рассказал. Не увиливай от темы. Ты живешь рядом с кинотеатром. Прибегай. Гуся. Поддерживаю. Я даже отменила занятие у репетитора, а родителям соврала, что он сам отменил. Видишь, на какие жертвы я иду. Давай к нам. Всего каких-то два часа. Гуся. и начинайте. Вареник. У тебя все хорошо? Дуся. В последнее время ты будто живешь на две реальности. Вроде ты, а вроде другой человек. Гуся. Если что-то не нравится, можем вообще не общаться. Дуся. «Да что у тебя за перепады настроения? То на аварю наехала из-за стаканчика, теперь это...» Гуся. Пауза в чате 15 минут. Вздыхаю и прячу телефон обратно в карман. У нас в чате есть святое правило паузы. Когда разговор заходит в тупик, будь то ссора, спор, недопонимание или просто кто-то внезапно решил разругаться с миром, можно взять перерыв. Объявляешь время, и все. Никто тебе не пишет, ни в чат. Ни в личку, ни с вопросами, ни с мемами. Полная тишина. Работает, кстати, отлично. Несколько раз это нас реально спасало от катастрофы, когда мы были на грани поудалять друг друга из друзей. Иногда просто нужно выдохнуть, перестать кипеть, передумать 20 раз то, что хотела написать капслоком, и прийти в себя. А потом уже можно и поговорить, как нормальные люди. Есть только одно «но». Передышка не может длиться дольше трех дней. Мы это придумали не просто так. Однажды Гуся взяла паузу на полтора месяца, готовилась к выпускным экзаменам и сказала, что чат мешает ей сконцентрироваться на заданиях. Справедливости ради, она действительно сосредоточилась, а мы за это время чуть с ума не сошли. Так что теперь лимит. Ну что я могу сказать точно, гуси не придет. Фильм начнется меньше, чем через 15 минут. Когда закончится пауза, мы уже будем сидеть в зале. А она дома. «Я пришла», — оглашает Дуся, спеша мелкими шажочками. Ее рост — метр с кепкой, а если точнее, метр пятьдесят. Любая одежда на ней превращается в оверсайз, даже топы, а мини-юбки доходят чуть ли не до колен. После пятого класса, когда Дуся окончательно перестала расти, утенок над ней подшучивал, называя таксой Евдокией. Ух, влепила же она ему тогда хук короткой, но меткой лапкой. Мы заключаем друг друга в объятия. Последний раз виделись, когда листва на деревьях только-только начала желтеть. «Красивый свитер», — кивает Дуся. «У тебя тоже». Рассматриваю ее белый свитшот с единорогом. Его рог усыпан блестками, а сиреневая грива — из мелких ниточек с Люриксом. Уверена, она купила его в детском отделе. В седьмом классе Дуся сильно комплексовала из-за того, что утопает в одежде из взрослых отделов, на которые перешли все мы. Но потом она нашла утешение в миленьких образах из детского мира. Мы обмениваемся выразительными взглядами. Каждую из нас терзают мысли о гусе, но говорить о наших пельменных проблемах перед Лешей — не лучшая затея. Тем более на горизонте показались Лика и Вера. Эти болтушки растреплют на всю школу, что великолепная троица распалась. Не то чтобы это было кому-то интересно, но не хочется стать объектом сплетен и косых взглядов. Если честно, я даже немного завидую Лики с Верой. Они, как и мы, дружат с первого класса и пронесут эту дружбу до последнего звонка. Они даже собираются поступать в один университет, чтобы и дальше сидеть за одной партой, как прежде. Иногда мне кажется, что в этом есть особая красота — не отпускать тех, кто был с тобой рядом с самого начала. Но, пожалуй, в чем то Гуси была права, когда говорила о взрослой жизни. С возрастом у каждого появляются свои интересы, цели, мечты. А главное — свой путь. Тропинки могут пересекаться, как сейчас, когда мы решили сходить в кино. Но какими бы близкими они ни были, все равно начнут расходиться. Гуси станет адвокатом или нотариусом. «Я бухгалтером, финансистом или кем-то, связанным с налогами». А Дуся обязательно откроет собственную ветеринарную клинику и придумает самую милую униформу с котиками, собачками, морскими свинками и черепашками. И, наверное, было бы неправильно жертвовать своими мечтами ради того, чтобы просто остаться за одной партой или потом всю жизнь делить один и тот же кабинет. Настоящая дружба заключается не в этом. Она не требует жертв, она идет рядом, пока это возможно. А когда пути расходятся не исчезает а просто уступает место другим заботам но все еще остается и знаете это вовсе не грустно это даже красиво видеть как каждый из нас растет и идет за своей мечтой надо же какая философская мысль надо бы не забыть записать ее лика и вера не успев появиться тут же исчезают любезно уточнив перед этим не занять ли для нас очередь за попкорном я почему-то решила отказаться, а сейчас жалею. До сеанса пять минут, а главной звезды этого вечера, для которой все и затевалось, нет. Нервишки начинают пошаливать, и я неосознанно закусываю губу. Мне срочно нужно что-то погрызть, пока я не свихнулась в ожидании свята. Если он не придет, то поход в кино можно считать неудачным. Нет, я рада увидеться с Дусей, но все-таки рассчитывала на другое. «Девчонки, купить вам попкорн и колу!» неожиданно предлагает Лёша. «Угощаю!» Дуся удивляется. «Когда ты успел заделаться джентльменом? Или это твой коварный план? Подсунешь мне ведёрко с собачьим кормом?» Он бурчит, а его уши краснеют. «Так уж я отбитый! Может, я решил встать на путь исправления?» «Не хотите, как хотите!» Хохот Лики и Веры приближается вместе с ароматом масла и карамели. Они появляются из-за угла втроем, и мое сердце трепещет, как птица в клетке. Свет приветливо улыбается, глядя на меня. Как я могла его пропустить? Мимо он не проходил, значит, поднялся по лестнице вместо лифта. Впрочем, какая разница, с какой стороны он пришёл? Главное, что он здесь. Лёша потирает руки. Так, почти все в сборе. Гусь скоро придёт. У нее не получится. В унисон отвечаем мы с Дусей. Досадливо закусываю губу и скрещиваю руки на груди. Меня все еще беспокоит ситуация с гусей, и даже появление свято не может вытеснить мысли о подруге. Утенок заостряет на мне внимательный взгляд. «Ладно, тогда идемте к залу. Все сходили в туалет. Все купили попкорн, чипсы, колу, воду, чтобы не скакать туда-сюда во время фильма». Вера набирает пригоршню попкорна и криво усмехается. «Да, мама, утка, мы готовы». «Отлично». Тогда разбираем билеты. Варя!» Рома встретил нас, когда мы с Лешей только зашли в кинотеатр и отдал ленту билетов. Разъединяю их и зачитываю. Седьмой ряд — два места. Девятый ряд — три места. Двенадцатый ряд последний — два места. Вер выхватывает билеты на седьмой ряд. «Мы хотим сидеть вдвоем». «Да ради бога! Я тоже хочу, чтобы вы сидели подальше и не раздражали своим хихиканьем». Помню, как мы ходили всем классом в театр. Их смешки и комментарии жутко всех раздражали и отвлекали. Выходит, Дусю придется бросить с Лёшей. Все это как-то неловко. Будет странно, если я предложу такую рассадку. Логично, если бы я села с Дусей, а Лёша со святом. Наступает заминка. Стреляю глазами на Дусю и Лёшу, моля о том, чтобы они разрулили эту ситуацию и посадили меня со святом. Дуся застенчиво теребит манжета свитшота, будто стесняется в открытую сводить нас. Утенок берет это дело на себя и кладет ладони нам со Святым на плечи. «Предлагаю на правах одноклассников сесть вместе, а Дусю сошлем на Камчатку». «Чего?» — возмущенно округляю глаза. «Наш план заключался совсем в другом». Свят находится первым. Это невежливо. Он оглядывается на растерянную Дусю. Пусть девочки вместе сядут. Кажется, еще немного, и я просверлю дыру в лбу утенка. Подстрелю дичь, так сказать. Дуся, обретая до речи, протестует. Нет-нет, если мы с Варей будем сидеть вместе, то весь фильм проболтаем. Лика и Вера, что-то заподозрив, наблюдают за этой сценой, навострив эхолокаторы, нацеленные на свежие сплетни. Все-таки зря Леша позвал их. Некрасиво оставлять тебя одну, не сдается Свят. Его щеки порозовели. «Лёш, может, ты составишь компанию, Дуси?» «Да. Не все гладко, но мы почти достигли нужного результата. Осталось только, чтобы Леша принял предложение, и тогда...» «Я не сяду на последний ряд. У меня зрение плохое!» Дуся с нажимом говорит. «Тогда займем девятый ряд!» «Отправим Варю и Свята на места для поцелуев?» Он играет бровями, подначивая нас. «Теперь уже и я заливаюсь краской. Да что с ним?» Вёл же себя как нормальный человек. Мы со Святом шарахаемся друг от друга, едва заслышав о поцелуях. Лика поторапливает. Эй, Тетрис, у нас одна минута, решить уже что-нибудь. Лёша театрально загибает пальцы. Что мы имеем? Дуся и Варя не могут сидеть рядом. Места для поцелуев занимать никто не хочет. Значит, возвращаемся к изначальному плану. Мы с Варей и Святом на девятый ряд, а Дуся на Камчатку. Вера забирает из моих рук оба билета на двенадцатый ряд и сует их в Дусе, командуя. «Пойдемте! Уже рекламные трейлеры начались!» «Вот тебе и волшебный вечер!»